Павел, Учитель Наставления апостола Павла всегда имеют практическое применение и связаны с жизнью. Его необычное и индивидуальное истолкование законом было всего лишь применением в духе традиций школы Гелеля иудейской Тары к новой постмессианской ситуации. Подобным же образом, его поучения церквям всегда направлены на удовлетворение конкретных практических потребностей. В этом свете мы должны понимать его наставление Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вникай в себя и в учение». Популярное фарисейское движение Возрождения имело целью быть примером другим. Псалом 68 стих 7 очень подходит в качестве молитвы для всякого верующего. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил, да не пострамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев». Павел также говорил, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова. Это подразумевало, что учение и жизнь подтверждают друг друга. Павел хотел быть образцом для верных, поэтому у нас есть все основания для изучения того, каким был Павел как человек и учитель. Учение Павла о добрых делах Когда Павел писал свое последнее послание из Рима, он столкнулся с новой проблемой, появившейся в церквях. Подчеркивая важность благодати как единственного, на чем основывается спасение, Некоторые члены церкви забыли об обязанностях, возлагаемых на них второй и основанных на необходимости практической любви к ближнему своему. Верующие должны следить за своей моральной жизнью, за человеческими отношениями и также за своими отношениями с мамоной, ведь обычно покаяние достигает финансовой деятельности человека в последнюю очередь. Западный человек редко понимает, сколь важно это на самом деле. Поэтому Павел в последних посланиях, написанных в заключении, делает акцент на добрых делах, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Христос искупил нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Я желаю, чтобы ты подтверждала всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах в удовлетворении необходимым нуждам. Кто будет чист от всего, тот будет благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Кроме того, Павел пишет, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления». Для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Речь здесь идет не о делах закона, заповеданных Второй, но о проявлении в повседневной жизни любви к ближнему своему. Мы уже цитировали наблюдение рабби Готлиба Клейна о том, что такие перечни добродетелей и пороков с их индивидуальными наставлениями типичные для литературы Дерех Эрец, наилучшим образом указывают на моральные ценности Павла. В раввинистической литературе соответствующие термины «гмелуд хасадим» и «маасим тавим» появляются в сотнях дискуссий. Они учат, что человек был создан только для того, чтобы творить добрые дела, что благодетель творит дела Божии, что таким образом он наполняет весь мир любовью Божией, И что он должен творить их от великодушного и любящего сердца и тайна. Например, когда некоторые благочестивые иудеи покупали товары на рынке, они всегда откладывали половину для бедных. Некоторые запрещали взимать налог с чужестранцев, потому что это возвышало добродетельность чужестранцев и замедляло искупление Израиля. Мы уже говорили о том, что Гилель и Гамалиел для поддержания мира распространяли деяния любви даже на язычников. И образцом для такого отношения, по утверждению раввинов, был Авраам, который радушно принимал чужестранцев, и двери шатра его всегда были открыты для всех. В добрые дела входило посещение больных, прием чужестранцев в своем доме, поддержка молодоженов, посещение брачных церемоний и похорон, и, например, утешительные речи, даже как учил Гамалиил для язычников. Такое практическое истолкование заповеди о любви нашло отражение также и в торгумах. Фрагмент из шестой главы, стихи с 4 по 9 из Второзакония, записанный на мезузе, которая прикрепляется к дверному косяку в домах иудеев, подчеркивает, что мы должны любить Господа Бога всем сердцем и всей душою и всеми силами. Этот третий термин с трудом поддается точному переводу. Таргум Анкелоса заменяет его словом «нихсеха», то есть своим именем торгум Ионатана термином, обозначающим слово «мамона». Мамона, богатство, тоже должно служить Богу. Во времена Павла считалось обычным делом отдавать десятины в синагогу. Кроме этого существовали точные наставления о том, как пренебрегать мамоной ради совершения дела любви. Бытие, 28 глава, 22 стих, рассказывает о том, как Иаков обещает отдавать десятину Богу, если Бог даст ему хлеб есть и одежду одеться. В оригинальном тексте дважды используются слова «Я дам тебе десятую часть». Это истолковывалось так, что каждый должен давать две десятины. С другой стороны, здесь содержится предупреждение о том, что давая десятину, никто не должен подвергать опасности семейный бюджет. И таким образом человеку позволяется за один раз отдавать лишь 20% от всей своей собственности. Этот максимум установлен для каждого года. Но только когда человек умирает, он может завещать все свое имущество бедным. Считалось важным составить завещание, чтобы имущество не досталось безбожному римскому государству. Минимальной частью имущества, выделяемой на добрые дела, считались 3% от имения. Очевидно, мусульманский обряд раздачи милостыни основан на этой древней традиции. Этот двадцатипроцентный максимум рекомендовал установить Гамалиил из Ямны. Это показывает, что правило о совершении добрых дел бесспорно существует со времен земного служения Иисуса. Описанная в есейском дамасском документе традиция откладывания двухдневного жалования ежемесячно для раздачи бедным может происходить оттуда же. Во время храма по местам избиралось хавура или хавер-ир, то есть городские представители или группы, которые собирали и уносили деньги, пожертвованные на нужды бедным. И в самом храме была специальная тихая комната, в которой каждый мог анонимно пожертвовать на нужды бедных. Павел имел в виду именно это, выражая надежду, что мы тоже постараемся быть прилежными к добрым делам.